Теодор Драйзер. Гений. Книга 3. Бунт. Глава 1. С миссис Эмили Дейл Юджин познакомился в то время, когда успех его достиг наивысшей точки. Миссис Дейл, необычайно умная и красивая женщина,